Дас смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веяющим снегом. Стало постукивать в перелесках пулемётами. Самой её не было видно, но я в смутновидный предчувствовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках с сеном в непокрытой свалявшейся голове и в выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно ведение Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся Затем началась просто форменная чертовщина вспучилось и запрыгало пузырями. Попызы звонили в колокола под зелёными куполами потревоженных церквушек, а рядом в помещении школ с выбитыми ружейными пулями стёклами пели революционные песни. По дорогам пошло привидение, некий Старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шамполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошёл бы с ума над этой языковойкой. Ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шимпала, а ежели шимпала, то невозможны красные банты. Нет. Задохнёшься в такой стране и в такое время. Ну и к дьяволу. Миф миф петлюры его не было вовсе это миф столь же замечательный как миф о никогда не существовавшем наполеоне но гораздо менее красивый случилось другое нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге ибо так уж колдовски устроено на белом свете что сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрёстке. Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся. И вот появился откуда-то полковник Тарапец. Оказалось, что он не более не менее как из австрийской армии. Да что вы уверяю вас. Затем появился писатель Венеченко, прославивший себя двумя овещаниями своими романами и тем, что лишь только колдовская волна ещё в начале XVIII -го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга не медли ни секунды назвали изменником. И по делом, ну уж это я не знаю. а затем с... и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы. Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом, появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая церковь. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно слово «пус». Петлюра, петлюра, петлюра запрыгала со стен с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков она капала в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Она загуляла по языкам и застучала в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В городе Начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему. Это ура! Отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали. А днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли, не безобразничать, но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая изварилась в головах. Вильгельм, Вильгельм вчера убили трёх немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете, Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны какие-то, остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Немцы уйдут, французы придут, большевики придут, батенька. Типун вам на язык, батюшка. У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставит его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это ещё лучшая штука. Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петтура. Никто. Ни один человек не знал, что собственно хочет устроить этот Петтура на Украине. Но решить на все уже знали, что он таинственный и безликий. хотя впрочем газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата каждый раз разного с подписью Симон Петлюра желает её Украину завоевать а для того чтобы её завоевать он идёт брать город магазин парижский шик мадам Анжу помещался в самом центре города на Театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме, именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешанные тюлевыми пыльными занавесками. Никому неизвестно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение её магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами: "Шик презиен". А за стеклом правого окна большущий плакат жёлтого картона с нарисованными двумя скрещенными Севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху: "Героем можешь ты не быть, на добровольцем быть обязан. Под пушками слова запись добровольцев в мартирный дивизион принимается. У подъезда магазина стоял закопчённый и развинченный мотоциклетка с лодочкой и дверь на пружине по минутному хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек. Брынь «Брынь», напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлоевская и Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позоранку свернул какой-то таинственный красный узелок, покрехтел: "Эх, эх!" и отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего Мыслоевский огалил себе до пояс в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды, с воплем ужаса и восторга вскрикивая: "Эх! Так его, а, здорово!" залил всё кругом над дворшина. Затем растёрся махнатой простынёй, оделся, Голус смазал бриллианном, причесался и сказал Торгину: "Алёша, хм, будь другом, дай свои шпоры надеть. Да мы уж я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола". Мышеловский ушёл в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазые Анюта, утром вернувшиеся из отпуска от тётки, Шаркало петушиной метёлочкой по креслам. Мышлеевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый до крюку и тихо сказал: "Строй, Анюточка, или я не Васили не скажу". тотчас механически без раздумий шипнул Анюту и закрыл глаза, как обречённый, над которым палач уже занёс нож. Глупень Торбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. "Не тёлочку Витю рассматриваешь, так? Красивый. А ты бы лучше шёл своей дорогой, а? А ты Анюту имей в виду. В случае, если он будет говорить, что женится, так не верь, не женится". Ну что ей богу, поздороваться нельзя с человеком. Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлёпнул шпорн из гостиной. В столовую он подошёл к важной рыжеватой елене, и при этом глаза его беспокойно бегали. Здраствуй, Лена ясная. З добрым утром тебя. А из горла мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон Лена, ясная, воскликнул он прочувственно. Не сердись, люблю тебя и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лин, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй? С этими словами он заключил Елену в объятие и расцеловал её в обе щёки. В гостиной С мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский появлялся в Турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если это было в кухне, сыпались блюдца с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока ни чувак или короткий, спущенные до кублуков шпоры и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метёлку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль через узорные занавески. в серое облачное небо Витька, Витька, говорил Елена, качая головой, похожей на вычесанную театральную корону. Посмотреть на тебя, здоров ты, парень. С чего же ты так ослабел вчера? Садись, пей чаёк. Может, тебе полегчает? А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идёт. Клянусь честью, заискивающе говорил Мышлаевский, бросая лёгкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. Карась, глянь, какой капот, совершенно зелёный. Нет, до чего хороша. Очень красиво, Елена Васильевна, серьёзно и искренне ответил Карась. Это электрик. приснило Елена. Да ты Витенькой говори сразу, в чём дело? Видишь ли, Лен, ясно. После вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно. Ладно. В буфете. Вот, вот, одну рюмку, лучше всяких пермедонов. страдальчески сморщившись, Мышловский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился, и изъявил желание пить чай с лимоном. "Ты, Леночка", хрипловато говорил Турбин, "не волнуйся и поджидай меня, я съезжу, запишусь и вернусь домой". касать новоявленных действий не беспокойтесь. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента сволочь такую. Не послали бы вас куда-нибудь. Крась успокоительно махнул рукой. Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае и готов не будет. Лошадей ещё нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений станемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города, разве в дальнейшем, в случае похода на Москву, ну, это когда ещё там. Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше. Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь, напротив, ободряю. Елена говорила, действительно бодра, и в глазах её уже была деловая будничной забота, да влей дней и злобы его. Анюта кричала она: "Миленькая, там на веранде бельё Виктор Викчер. Возьми его, детка, щёткой хорошенько, а потом сейчас же стирай". Успокоитнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был холоднокровен. Курил и щурился. В передней прощались. «Ну, да хранит вас Господь!» Сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Так же перекрестила она Карася и Мышлоевского. Мышлоевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, Нежно поцеловал её обе руки. Господин полковник, мягко щёлкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал корасю: "Разрешите доложить". Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу» «Дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешанного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет тридцать, самые больше тридцать два. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые смышленные глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка. И когда турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольно определяющегося и белая голова. Много лиц мелькало вокруг полковника, мелькали золотые пушечные погоны, громоздился жёлтый ящик с телефонными трубками и проводами, а рядом с картонками грудами лежали похожие на банки с консервами ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулемётных лент. Нажная свиной машины стоял под левым локтем господин полковник, а у правой ноги высовывал своё рыльце полумилто. Я слушаю вас, сказал полковник Красю. Разрешите представить вам, господин полковник, порутчика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в озериный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона. Проговорив всё это, Крась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул: "Чёрт, надо быть в форму скорее одеть". Досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки в качестве какого-то болтуса в чёрном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского. "Так, сказал он. Это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?" В тяжёлом дивизионе, господин полковник, ответил Мышлаевский, указывая таким образом своё положение во время германской войны. В тяжёлом. Это совсем хорошо. Чёрт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница. Никак нет, господин полковник, ответил Мышлаевский, причитай лёгеньким кашлем непокорный голос. Это я сам добровольно попросился в виду того, что спешно требовалось выступить под Пост-Волынской. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю. Хорошо, сказал полковник. И действительно, в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлоевскому. Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам? Хм. Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. Хм. Хм. Полковник глянул в окно. "Знаете, это мысли, конечно, хорошие, тем более, что на днях возможно, ну, такс. Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил понизив голос. Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор один вопрос с социальной теорией и хмм Вы — социалист, не правда ли? Как все интеллигентные люди. Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губа и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. Дивизион у нас так и называется — студенческий. Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. Конечно, — несколько сентиментально, но я сам знаю, если университетский турбин крайне разочаровался и удивился. Чёрт, как же крась говорил. Красьё он почувствовал в этот момент, где-то у правого своего плеча и не глядя понял, что тот напряжённо желает что-то дать ему понять. Но что именно узнать нельзя. Я Вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов, больше всех, ненавижу Александра Федоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади за правым плечом Турбина. «Обидно, конечно, расставаться с Карасямой Витей», — подумал Турбин. на шутки, возьми этот социальный дивизион. Глазки полковника мгновенно вынурнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот турбину и заговорил: "Мет печально. Хм, очень печально". Называю они революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население <свят> необходимо видеть лишь сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально. Печально. Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот, звучал очень радостно и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил. Ага. Многозначительно подумал турбин. Дурак я. А полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего. Не знаю, уж как и быть. Ведь в настоящий момент, полковник жирно подчеркнул слово настоящий, так в настоящий момент, я говорю, Непосредственной нашей задачей является защита города и гетмана от банд Петлюры и возможных большевиков. А там, там видно будет. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени? В 1915 году по окончании университета экстерном в неврологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжёлого трёхсводного госпиталя. В настоящее время Дим Билзон, из занимаюсь частной практикой. Юнкер воскликнул полковник: "Попросите ко мне старшего офицера". Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, чёрный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным голуном. в серо-длинный алямош-лаевский шинели, с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. Квирант студенский обратился к нему полковник: "Будьте добры, отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне порутчика э-э Мышляевский, сказал козырному Мышляевский. Мышляевского по специальности из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь Турбин Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении. Слушаю, господин полковник, с неправильными ударениями ответил офицер и козырнул поляк, подумал Турбин. Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину. этому Шлаевскому. Поручик примет четвертый взвод офицеру. Слушаю, господин полковник. Слушаю, господин полковник. А вы, доктор, с этого момента на службе предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии. Слушаю, господин полковник. Доктору немедленно выдать обмундирование. Свободные вести, свободные вести, ежедневная новая газета, Свободные вести, кричал газетчик мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из-ть мы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там Белые занавеси на окне застеклённой двери, выходящей на балкон. Письменный стол с книгами и чернильным прибором. Полки с пузырьками лекарств и приборами. Кушетка, застланная чистой простынёй. Бедно и тесновато, но уютно. Леночек, если сегодня я почему-либо опоздаю, и если кто-нибудь придёт, скажи, приёма нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка. Елена торопливо, оттянув в ворот гимнастёрки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зелёных с чёрным просветом она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный вход, глянул на белую дощечку: "Доктор А.В. Турбин, венерические болезни и сифилис. Приём с 4 до 6". приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску свободные вести турбин задержался купил у газетчика и на ходу развернул газету беспартийной демократической газета выход ежедневно 13 декабря 1918 года вопросы внешней торговли и в частности торговли с Германией заставляют нас Позвольте, а где же... Руки зябнут. Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту в Олынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и четырьмя орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах. «Хм, предположим...» «Эх, Мороз проклятый, извините, батюшка, что же вы людей давите? Газетки дома надо читать!» «Извините, мы всегда утверждали, что вантюры-петлюры...» «Вот мерзавец, ах ты ж мерзавцы!» «Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?» «Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня болбатунет!» Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался. Бум! Бум! Пели пушки. Ух! Откуда-то из утробы земли звучало за городом. Что за черт? Турбин круто повернулся, поднял газетный ком и, Расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов-петлюры. На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских Сердюков лихой атакой рассеял банду в полторы тысячи человек, в плен взято два человека. «Гу-гу-гу! Бу-бу-бу!» Ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая на гайкой для порядка. И выкриков его никто не слушал. В толпе в передних рядах мелькнули золотые ризы и бороды священников. Колыхнулась хоруковь. Мальчишки сбегали со всех сторон. "Вести!" крикнул газетчик и устремился к толпе. Поваряты в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из приисподней ресторана "Метрополь". Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Жёлтые длинные ящики полыхали над толпой, когда первый провнялся с турбиным тот разглядел угольную корявую надпись на его боку прапорщик Юцевич на следующем прапорщик Иванов на третьем прапорщик Орлов в толпе вдруг возник виск сидая женщина взбившаяся на затылке шляпы спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезала с тротуара в толпу. «Что это такое? Ваня!» Залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за ней другая. «Господи! Иисусе Христе!» Забормотали сзади турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи! Последние времена! Что же это?» «Режут!» «Людей! Да что же это?» «Лучше уж я не знаю, что, чем такое видеть!» «Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят?» «Ваня!» — завывало в толпе. «Офицеров, что порезали в попелюхе!» Торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос «Инк». Выступили в попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали, ну начисто. Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали. Вон оно что? Прапорщик кровен, прапорщик Герт, проплывали жёлтые гробы. До да чего дожили? Подумайте, междуусобной брани. Да как же заснули, говорят. Так и мы треба. Вдруг свистнул в толпе за спиной турбина чёрный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки, словно клещами ухватил турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав чёрного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса. «Что вы сказали?» Шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк. «Помилуйте, господин офицер!» Трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю! Я молчу! Что вы...» Голос прыгал. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительная благонамеренность и физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правый придерживал в кармане ручку Браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом надрываясь, голосила баба в платке «Автар». хватать было решить на некого голос словно сквозь землю провалился проплыл последний гроб прапорщик морской пролетели какие-то сани вести вдруг под самым ухом турбина резнул сеплы альт турбин вытащились карманы с комкана илисты и не помни себя два раза ткнул им Мальчишки в физиономии приговаривая со скрипом зубовным: "Вот тебе вести! Вот тебе! Вот тебе вести, сволочь!" На этом припадок его бешенству и прошёл. Мальчишка разгронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью. "Что это?" «Что вы? За что меня?» загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать, чувствуя стыд и нелепую чепуху. Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув, мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега и кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац. Сад Александровской гимназии. «Вести! Ежедневная демократическая галета!» донеслось с улицы.